Развод. В последние десятилетия, показывает статистика, разводов в США стало намного меньше, но все равно по количеству распадающихся браков страна стоит на одном из первых мест в мире. Одновременно, как я уже говорила, брак, семья – самая высокая ценность для американца. Я долго не могла объяснить себе этот парадокс. Какая же это высшая ценность, если она так легко разрушается? Помогла мне сорокалетняя Полли Симпсон, учительница средней школы в Сиэтле. Полли недавно оставил муж, и она пылала негодованием. «Чего? Нет, ты мне скажи, чего ему не хватало?» – требовала она от меня ответ. В доме всегда было убрано, обед всегда к его приходу готов. Ну, ссорились иногда, но не часто. Чаще вообще не разговаривали, телевизор смотрели. Вдруг он приходит и говорит, «Семья – это радость, это любовь, это счастье, а у нас этого нет». наслушался романтических бредней по телевизору и по радио, просто свихнулся, и сразу все стало на свои места. Да, американцы высоко ценят семью, но не всякую, а лишь гармоничную. В последние годы, пишет Макс Лернер, у американцев наметилась тенденция нового отношения к браку. В нем они пытаются найти удовлетворение многих своих потребностей и душевных, и сексуальных, и социальных. Но в поисках счастья обнаруживают все большее несоответствие мечты и реальности. Разрыв между идеалом и жизнью все чаще приводит брак к распаду. Крах семьи? Совсем нет. Пролистав данные статистики, Лернер обнаруживает, что на первом разводе история семейной жизни для многих бывших супругов часто вовсе не кончается. Многие выходят замуж или женятся во второй раз и в третий Нет, они не разочаровываются в самом институте брака, не перестают верить в ценность семьи, напротив. Большое количество разводов свидетельствует о серьезном убеждении, что брак держится на любви и общности интересов. Уровень повторных разводов так велик, что позволяет предположить, американцы разводятся не потому, что разочаровались в браке как таковом, А потому что верят в него глубоко и снова пытаются стать участниками, но уже успешного, а не обанкротившегося предприятия. Иными словами, их не оставляет надежда найти нового партнера, с которым можно построить новые счастливые отношения. В популярной американской печати гуляет расхожая фраза: Половина американских семей распадается. На самом деле цифры это, как говорят ученые, некорректно. Определить, насколько именно брачных союзов из всех заключенных разорвано, довольно сложно. Обычно делается так. Считается, сколько за такой-то период, год, например, было заключено браков и сколько расторгнуто. Неточность состоит в том, что расторгнутые ведь в этом году не те же самые браки, что тогда же зарегистрированы, а те, что заключены и год, и 10, и 20 лет назад. поэтому я воспользуюсь более конкретными данными. В 47% американских семей хотя бы один из супругов находится во втором браке. Когда живешь в какой-нибудь глубинке, например, в небольшом городке Уитон, где чуть ли не на каждой улице по собору, то кажется, что цифры это сильно преувеличены. Здесь много дружных, довольных жизнью пар со стажем по 30, 40 и 50 лет. а недавно двоих старичков вполне бодрого вида чествовали в методической церкви в связи с шестидесятилетием их совместной жизни. Я недоумевала, откуда статистика набрала столько распавшихся браков. Но вот я приехала в Нью-Йорк. И мне показалось, что здесь вообще нет ни одной пары, не пережившей семейной драмы. Каждый второй, если не первый, оказался в повторном браке. Из-за привычки американцев тщательно скрывать страдания, демонстрировать лишь удачливость или, по крайней мере, благополучие, мне со стороны даже показалось, что, как и многие процессы, развод в Америке происходит легче, чем в других странах. В известной степени так оно и есть. При отсутствии проблем с жильем, бытом, если, конечно, это позволяют доходы, легче принимать решения. Поменять дом, организовать переезд, отдать детей под опеку бебиситера. Необремененность тяжелым бытом сказывается и на внешности. Разведенные женщины, даже имеющие нескольких детей, не перестают заниматься своей внешностью. Часто посещают спортивные клубы, бассейны, пожалуй, даже чаще, чем раньше. Ходят в прихмахерские, делают маникюр, массаж. Помню, какое сильное впечатление произвела на меня одна встреча на заседании в клубе «Сто», где меня попросили выступить. Это объединение жителей небольшого комьюнити всего в 100 семей. После своего выступления я оказалась в зале рядом с Гейл, миловидной, ухоженной дамой. Мы разговорились. Я поделилась с ней приятным впечатлением, которое на меня произвел председатель клуба. Он как раз в это время выступал. Румяный и веселый здоровяк. «Да, о том очень мил», — согласилась моя соседка. «Это мой муж. У него такая особенность. Он всегда кажется беззаботным. Но это не так. У нас ведь девять детей». Я изумленно замолчала. «Нет-нет, вы меня не так поняли», — засмеялась она. «Это не общие дети. Четверо мои и пятеро его. Все от наших бывших супругов». Я представила себе какую-нибудь мою соотечественницу-разведенку с четырьмя детьми. Нашлись бы у нее время и силы следить за собой, ходить на свидания. Мои новые знакомые встречались до свадьбы целый год. Да и просто думать о возможности повторного брака. Позже у них дома мы долго говорили о разводах. Она рассказывала о том, как непросто было смириться с решением ее мужа и его жены. Бывший муж сказал, что ему надоело быть в рабстве у нее, у детей, и уехал в другой город. А его жена не сказала ничего. прислала письмо из Мексики, что полюбила другого и просит у мужа прощения. И на прощание. Уверена, что ты, такой умный и добрый, сумеешь воспитать наших детей лучше, чем я. Однако проблемы на этом не закончились. Гейл стала мальчику и четырем девочкам настоящей матерью, но бывшая супруга Тома категорически отказывается разрешать усыновление, и это омрачает их новый брак. И вообще сказала Гейл, Не верьте американцам, что им все так легко дается. Они очень часто притворяются. Но им хорошо известны и горечи разочарования, и боль утраты. Я убедилась в этом, когда посетила семейную консультацию в округе Дупейдж, штат Иллинойс. Это одна из 16 организаций, обслуживающих жителей семи крохотных городков. Работа консультации организована так. Человек после развода приходит на прием к психологу, Работники службы могут позвонить ему и сами, если прослышали о беде. Здесь начинается серия бесед, психологическая помощь клиенту. Выясняется, что ситуации самые разные, но симптомы душевного надрыва очень похожи. О них можно узнать, например, из большого постера, вывешенного в холле.